Глава 15. Анолдер в Белерианде. Уже говорилось о том, как ведомый Улма Тургон из Невроста обнаружил сокрытую долину Тумладен, которая, как узнали позже, лежала к востоку от верховий Сириона в кольце гор высоких и отвесных, недоступные для всех живых существ, кроме орлов Тарандора. Но глубоко под землей пролегал тоннель, проложенные в толще камня водами, что вытекали из-под скалы и вливались в потоки Сириона. этот топути путь и нашел Тургон, и вышел на зеленую равнину среди гор, и увидел посреди нее остров-холм из гладкого твердого камня, ибо в древние дни долина была огромным озером. И понял Тургон, что отыскал, наконец, желанное ему место, и решил выстроить там прекрасный город». память о Тирионе на холме Туна. Но до пары возвратился Тургон в Невраст и зажил там в мире, хотя постоянно размышлял про себя, как бы ему исполнить задуманное. После догор аглареп смутная тревога, что пробудил в сердце Тургона Улма, возвратилась, и призвал он к себе многих своих подданных из числа самых стойких и искусных, и тайно провел их в сокрытую долину. И принялись они возводить город, задуманный Тургоном, и расставили повсюду стражу, чтобы никто извне не подглядел за их работой, и хранила их власть Улма, что несли в себе воды Сириона. Однако большую часть времени Тургон проводил в Невросте, пока, наконец, не был отстроен город, после 52 лет тайных трудов. Говорится, что Тургон нарек его Он де на языке эльфов Валенора, то есть скала музыки. Вот, ибо там на холме били фонтаны, но на языке Синдар название это зазвучало иначе и превратилось в Гондолин, что значит потаённая скала. И вот Торгон собрался уйти из Невраста и покинуть чертоги свои в Веньямаре у моря, и тогда вновь явился к нему Улмо и заговорил с ним. И сказал он, «Теперь, наконец, уйдешь ты в Гондолин, Тургон, а я сохраню власть свою над долиной Сириона и всеми водами, что струятся там, так что никто не проследит путь твой и никто не отыщет тайный вход против твоей воли. Долей всех прочих королевств эль выстоит Гондолин против Мелькора, но умеряй, любовь свою, к творениям рук твоих». и замыслом твоего сердца, и помни, что истинная надежда Нолдер живет на западе и приходит из-за моря. И предостерег Улма Тургона, что и над ним тяготеет приговор Мандаса и не во власти Улма снять его. «Может случиться и так», — рек владыка Вотт, что проклятие Нолдор настигнет и тебя еще до наступления конца, и в стенах твоих пробудется предательство, и городу твоему будет угрожать опасность погибнуть в огне. Но если угроза-то она двинется совсем близко, тогда придет некто из Невроста упредить тебя, и от него, вопреки разрушениям и пожарам, родится надежда эльфов и людей». «Потому оставь в этом доме доспехи и меч, чтобы в последующие годы смог он найти их. Так ты узнаешь его и не обманешься». И объявил Улма Тургону, какого размера и вида должны быть шлемы, броня и меч, кое надлежало оставить. Тогда Улма возвратился в море, а Тургон послал вперед Весь народ свой, а было там почти треть всех Нолдер Из числа последовавших за Фингалфином И еще больше Синдер Так ушли они, отряд за отрядом, тайно под покровом тьмы Эрет Ветрин и никем незамеченные достигли Гондолина И никто не знал, куда исчезли они Последним снялся с места Тургон и с домочадцами своими Прошел по тайным тропам среди холмов и вступил в горные врата, и они затворились за ним. После того на протяжении долгих лет никто не попадал внутрь, кроме одних только Хурина и Хуора. А подданные Тургона вовеки не покидали пределов долины, пока не настал год скорби, и не прошло 350 лет и более. Но под защитой гор народ Тургона множился и процветал, И вкладывали эльфы искусство свое в беспрерывный труд, и вот Гондолин на Амон говорят, сделался воистину прекрасен и мог сравниться даже с эльфийским Тирионом, что за морем. Высоки были его белокаменные стены, вниз сбегали ровные лестницы и вознеслась ввысь башня короля. Там бились сверкающие струи фонтанов, а во дворе Тургона красовались изображения деревьев древности. Что сработал сам Тургон, призвав на помощь многие умения эльфов. Древо, созданное им из золота, называлось Сиглингал, а древо, цветы которого Тургон отковал из серебра, звалось Сибельтиль. Но все чудеса Гондолина затмевала красота Индрили, дочери Тургона, той, что прозывалась Бриндал, сереброногая. чьи кудры сияли золотом, словно свет лаурелин до прихода Мелькора. Так долго текли в блаженстве дни Тургона. Неврост же пришел в запустение, и никто в нем не жил, вплоть до гибели Белерианда. А пока строился в тайне город Гондолин, Финрод Фелагунд возводил в подземных глубинах Наргатронд, а сестр сестра его, Галадриэль, Гостила в королевстве Тингала в Дориате, как говорилось ранее. Часто беседовали Мелиан и Галадриэль о Валиноре и об ушедших благословенных днях, но никогда не рассказывала Галадриэль о том, что последовало за мрачным часом гибели дерев. Всегда на том смолкала она. И однажды молвила ей Мелиан. «Какое-то горе гложет тебя и родню твою. Это я могу прочесть в тебе». Прочее же сокрыто от меня. Ни мысль, ни взор мой, не в силах различить то, что произошло или происходит на западе. Тень застлала землю Аман от края до края и простирается далеко над морем. от чего не расскажешь ты мне более? «Горе наше в прошлом», – отвечала Галадриэль. «И хочу я насладиться той радостью, что еще жива здесь, и не тревожить скорбных воспоминаний». Может, статься много еще горя выпадет нам на долю, хоть и кажется теперь, будто засиял для нас свет надежды. Тогда Мелиан заглянула в глаза ей и молвила. Я не верю, что Нолдор пришли сюда посланцами Валар, как говорилось в начале, хоть и явились они в час нашей крайней нужды, ибо никогда не упоминают они в речах Валар, а правители их... не принесли послание Тинголу ни от Манве, ни от Улма, ни даже от Олве, брата короля, ни от народа Тингола, что ушел за море. Почему же Агаладриэль, славный род Нолдор, был изгнан из Амана, словно преступники? Что за зло овладела сыновьями Феонора? Почему столь надменны они и столь безжалостны? Близка ли я к истине? «Близка», – отвечала Агаладриэль, – Только не изгоняли нас, ушли мы по своей воле и против воли Валар, а преодолели мы великие опасности и не посчитались с Валар во имя вот какой цели отомстить Морготу и вернуть то, что похитил он». И тогда Галадриэль поведала Мелиан о Сильмарилях и о том, как убит был в Фарменосе король Финве. Однако, как и прежде, ни слова не сказала она о клятве, «И о брата убийстве, не о том, как сожжены были корабли в Лосгаре?» Но ну, отвечала Эмелиан, — многое рассказала ты мне, но сдается мне не все. Завесу тайны чишься набросить ты на долгий путь от Тириона, но я прозреваю там зло, и Тингалу следовало бы узнать о нем». «Может быть, — отвечала Галадриэль, — но не от меня». Мелиан не говорила более о том с Галадриэлью, но поведала королю Тингулу все, что услышала о Сильмариллях. «Это дело великой важности», — сказала она, — «большей важности, нежели в состоянии понять сами Нолдер, ибо свет Амана и судьба Орды заключены в этих камнях, творении погибшего Феонора. Не во власти Эльдер предрекаю я вернуть Сильмарилле и мир». «Разрушен будет в грядущих войнах, прежде чем удастся вырвать их у Моргота. Видишь, Феанора они уже погубили, да и многих других догадываюсь я. Первые же в цепочке смертей, что навлекли эти самоцветы, и навлекут еще, стала смерть друга твоего, Финве. Моргот сразил его, прежде чем бежал из Амана». Тогда замолчал Тингл, охваченный горем, и мрачное предчувствие – Овладела им. Но со временем молвил он. «Теперь, наконец, понимаю я, отчего Нолдер пришли с запада, чему немало удивлялся я прежде. Не на помощь нам явились они, а разве по воле случая, ибо тех, кто остался в Средиземье, Валар намерены предоставить их в собственной участи, пока не пробьет час крайней нужды». Ради того, чтобы отомстить и вернуть утраченное, явились Нолдор. Однако тем более верными союзниками в борьбе против Моргота окажутся они. Теперь и помыслить невозможно, чтобы Нолдор когда-либо заключили союз с врагом. Но, молвила Мелиан, истинно во имя этих целей пришли Нолдор. Однако есть и другое. Остерегайся, сынов Феонора. Тень гнева Валар коснулась их. И содеяли они зло, как я вижу, и в Амане, и противу своей же родни. Вражда разделяет Нолдорских владык, хотя и усыплена до времени. Но ответил Тингл, что мне до этого? А Феоноре доходили до меня только слухи, что свидетельствуют о величии его. О сыновьях его слышу я приятного, однако похоже на то, что они проявят себя неумолимыми и беспощадными врагами нашего врага. Но обоюдоустры, мечи их, как и замыслы, отозвалась Мелиан, и более они о том не говорили. Очень скоро прошли меж Синдер слухи о том, что содеяли нолдор до своего прихода в Белериант. Известно, откуда взялись эти слухи. Горькая правда отравлена была лживыми подробностями и много преувеличена. Но Синдер еще не привыкли к осмотрительности и доверчиво, внимали чужими речам. И надо думать, Моргот избрал их как первую жертву своей злобы, так как они Моргота не знали. Обеспокоился Кирдан, слушая эти злобные наветы. Но мудр он был и быстро понял, что правдивы они или нет, но распространяет их в ту пору злоба, хотя злобу эту приписал он Нолдорским владыкам и отнес за счет зависти соперничающих домов. потому послал он гонцов к Тинголу передать все, что слышал. Так случилось, что в ту пору сыновья Фенарфина вновь гостили у Тингола, ибо захотелось им повидаться с сестрой их, Галадриэлью. Тогда Тингол, весьма расстроенный вестями, гневно заговорил с Финродом, молвив «Худо поступил ты со мной, родич, утаив от меня события столь важные, ибо теперь узнал я обо всех преступлениях, Нолдор». Но отвечал Финрод: "Что худого сделал я тебе, лорд? Что за преступление совершили нолдор во владениях твоих, чем огорчили тебя? Не против короля Дориата, не против кого-либо из твоего народа не замысляли они зла и не содеяли? Дивлюсь я тебе, сын Эарвин, молвил Тингл, являешься ты к столу уродице своего и руки у тебя обогрены кровью после убийства родни твоей матери". и однако не говоришь ты ничего в защиту свою и не молишь о прощении. Немалую боль причинили слова эти Финроду, но не вымолвил он ни слова, ибо не мог говорить в защиту свою, иначе как обвинив других нолдерских владык, и не хотел он обвинять их перед Тингалом, но сердце Анграда горестно сжалось при воспоминании о словах карантира, и воскликнул он. Не знаю, владыка, что за лживые речи слышал ты и от кого, но не обогрены кровью наши руки. Безвинны мы и упрекнуть нас можно лишь в безрассудстве, в том, что слушали мы речи одержимого Феонора и опьянились ими словно вином и на столь же короткий срок. Не содеяли мы зла на пути своем, но сами пострадали от великой обиды и простили ее». и зато прозывают нас твоими доносчиками и предателями народа Нолдор. Несправедливо, сам знаешь, ибо, храня Нолдор, верность до сих пор молчали мы пред тобою, и тем заслужили твой гнев, но более не потерпим мы подобных обвинений, должен ты узнать истину». «С горечью», — заговорил Ангрот, обвиняя сыновей Феонора, — и рассказал о пролитой де крови и о приговоре Мандеса и о сожжении кораблей в Лосгаре. И воскликнул он, «За что же нам, тем, что выдержали переход через скрижущие льды, носить клеймо братоубийц и предателей?» «Однако и на вас пала тень Мандеса», — молвил Эмелиан. Но Тингл долго молчал, прежде чем заговорил вновь. «Теперь уходите», — объявил он. ибо в сердце моем пылает гнев. Позже можете вернуться, если захотите. Никогда не закрою я дверей перед вами, родней моей. Запутались вы в тенетах зла, коему не содействовали. И с пингалфином и его народом останусь я в дружбе, ибо горькой ценою заплатили они за то дурное, что совершили. В общей ненависти нашей к власти, породившей все эти беды, забудутся обиды наши». Но запомните мои слова, Пусть никогда более не коснется моего слуха Речь убийц родни моей из Алкаволонда. Во всем моем королевстве Не будет открыто звучать их язык, Пока длится моя власть. Все синдер да услышат мое повеление, Никто, пусть впредь, Не смеет говорить на языке нолдер Или отвечать говорящим на нем, А все, кто изъясняется, На этом наречии будут почитаться братоубийцами и предателями родни своей, упорствующими возле. зле. С тяжелым сердцем покинули Менегрод сыновья Фенарфина, понимая, что всегда будут сбываться слова Мандеса и что никому из Нолдор, последовавших за Фианором, не укрыться от тени павшей народ его. И стало, как сказал Тингл, ибо Синдар вняли его словам и впредь по всему Белерианду, Эльфы отрекались от языка Нолдор и чуждались тех, кто вслух говорил на нем. Изгнанники же в обиходе перешли на Синдарин, а на высоком наречии Запада говорили промеж себя только владыки Нолдор. Однако язык этот сохранился как книжный везде, где жили Нолдор. И вот возведен был Наргатронд, Тургон же все еще жил в чертогах Виньямара, И сыновья Фенарфина съехались туда на пир. Приехала Игладриэль из Дориата и осталась на время в Нарготронде. Король же Финрод Фер... Филагунд так и не взял себе жены. Игладриэль спросила его, почему так. Тогда дар предвидения снизошел на Филагунда и молвил он, «И я тоже принесу клятву и должен быть свободен исполнить ее и уйти во тьму». «Да ничего не останется от моего королевства, что мог бы унаследовать сын». Но говорится, что до этого часа не владели королем столь рассудочные мысли, ибо воистину любил он Амария из рода Ваньер, и она не последовала за ним в изгнании».